Глава 20. Хоть в лоб, хоть полбу в понимании рыжика. Матильда одобрительно осмотрела стол с разложенными разноцветными листами любимой плановой бумаги. Мариночка, как тебе? И всё-таки я не уверена, что подействует. Очень уж лидо тяжёлый человек. Вот и прекрасно, порадовалась Матильда. На лёгкого человека ну без огрёх натравливать. А тут как раз такой повод. А Люда, пожалеем её. Нет, решительно поматала головой Марина. Она возмущается. Чем? С любознательностью микробиолога, исследующего особо вредную бактерию, заинтересовалась Матильда. Она пропустила несколько последних визитов Люды к ним домой, потому что уезжала по работе. Марина старалась не грузить подругу глупостями, щедро изрекая ему мидочкой. Хватало того, что на Алёну достаёт. Всем. Стёпочка говорит ма, па и ая, но не говорит ба. И это потому, что мы ему про неёнь не рассказываем. Погоди, а то, что тут кроме неё ещё две ба имеются, её не смущает? И почему это не говорит? Мне только сегодня говорил. И мне говорил рас смеялась Марина. Но люди же приходят и гудят сразу недовольно. Её стёпка никак с нами не сопоставляет и не сравнивает. Умный у нас мальчик, одобрила Матильда. Ба должна быть, обязана быть позитивной, а не такой, чтобы от неё мухи дохли на подлёте. Именно, кивнула Марина. «А потом ей не нравится, что он еще не сидит, зубы пока не режутся, не переворачивается, вальс не танцует и на швейной машинке пока не научился», — продолжила посуровевшая Матильда. «Да, как-то так», — разбила руками ее подруга. «Пролестно!» «Насколько я понимаю, где-то есть такой уникальный ребенок, который все вышесказанное прям умеет». «Конечно!» У её соседки внук всё перечисленное делать в 6 месяцев. Погоди. Так Стёпке 5 1/2. Вот. А он должен быть талантливее соседского. А раз он не талантливее, то мы с ним мало и плохо занимаемся. Она дошла до того, что вознамерилась массажистку какую-то привести, чтобы, значит, Стёпа лучше и быстрее развивался. Чтобы она могла внуком перед соседкой хваниться. догнать и перегнать соседушку, с интересом уточнила Матильда. Именно. Я и сказала, что если массажиста надо будет приглашать, то Алёна сама это сделает. Но она же умеет массаж стёпки делать и отлично занимается этим сама. Специального массажа никакого не надо. И педиатр то же самое сказал. Но люди ж хоть в лоб, хоть в полбо. Я опять не понимаю. Вот этот Саш, это чего? Бэк озадаченно поднял на максимальную высоту визячее ухо и старательно прислушивался к разговору. Му-саш! — авторитетно поправил Урс. Собаки это делают языком, а Алена — руками. Людям вообще трудно приходится, — посочувствовал он. — Так если Алена все делает, зачем еще кого-то звать? — продолжал допытываться Бэк. Я зачем? Просто есть такие чудаки, которые уверены, что кто-то чужой сделает щенку лучше, чем его мама. Дикие какие-то такие люди, расстроился Бэк. Ну понятно, когда лечить надо. Но ну, есть не просто полизать, в смысле, погладить руками. А мне вот очень-очень интересно, что такое хоть в лоб, хоть По лобу внезапно заинтересовался рыжик. Урс, ты знаешь? Урс покрутил носом. Оно сложное такое, я не опишу. Он тихо надеялся, что рыжик испугается сложности и отстанет с этим вопросом. Только вот рыжику этот загадочный хоть никак не давал покоя. Он хотел было пойти спросить у людей, но и заигрался с нубисом, устал и отправился отдыхать. В конце концов, разве не это делают все приличные котики? И этот загадочный ходь ему приснился. Только почему-то в виде мячика. А что? Это точно и есть ходь. Я понял. Мячиком же и по лбу можно, и в лобу. Рыжик был очень доволен тем, что сам решил такую сложную задачу. Вот я сейчас как хнутню мячик по нубису. Удачное попадание мячом в морду фараоновой собаки никак не способствует тишине и спокойствию окружающей среды. Так что через секунду по квартире метался радостный Анубис с не менее радостным рыжиком. Ой, скорее бы этот самый хозяин вернулся. Вздыхала Айка, тряся погремушкой, крепко зажатой в зубах перед стёбкой. Ой, скорее бы этот вертолёт забрали. Переживала Алёна, ловко переодевая сына, пока его отвлекала Айка. И как я вляпалась в этот кошмар. Главное, не забыть, что по люди надо хоть нуть два раза, размышлял рыжик. Ей же и в лобу, и в полбу очень надо. Раз уж Марина сказала, значит Точно приточено сделаю. Только вот она же тёчка большая. Я могу и не докинуть. Разве что со шикафа. Он долго пытался запрыгнуть на шкаф с мячиком в зубах. Получалось из лап вон плохо, потому что мячик мешал обзору, да и просто так мешал рыжику из принципа. Котик пытался его забросить снизу с помощью Анубиса, и они едва не опрокинули шкаф на Лёху. "Вы что, звери люба, да? Кыш отсюда!" рассердился он, когда на него чуть не ухнул очень приличных размеров гардероб. Они, конечно, кышнули и продолжили свои попытки в прихожей, едва не оборвав вешалку. Ёлки-палки! Почему это у нас Ануби слезит на стену? по металл головой Павел именно в этот момент открывший входную дверь. Рыжик, ты не знаешь? Знаю. Нас кышнул Лёша, и мы пошли затаскивать хоть сюда. Изложение событий с точки зрения Рыжика было идеальным. Только вот у Павла после совещания с руководством, на котором разбирали на составные атомы чужой проект, но ему почему-то непременно надо было там присутствовать и всё это слушать. Так что теперь у него истошно болела голова. Так болело, что он периодически её ощупывал и удивлялся, как эта головная боль ещё не понаделала в его черепе дырок. Павел уловил, что сказано было нечто странное, но сил разбираться просто не было. Он едва добрался до возможности отдохнуть и после ужина тут же уснул. Если сейчас кто-нибудь чем-нибудь пошумит, Так, кому существу будет очень плохо и печально жить. Я официально предупреждаю. Алёна таким тоном говорила крайне редко, и жирность уважительно внимала и отползла в заранее разведанные окопы. Мышка с Али отправились на передовую лечить Павла, а собаки удалились подальше. Дальше всех удалили Анубиса и Рыжика. Идите, идите. «А то от вас самому хозяину может не то, что на стену, на люстру залезть!» Глухо ворчал Бек, подталкивая носом Рыжиковское охвостье, потому что котик вдруг резко затормозил и зафыркал. «Лустро! Точечно!» Он сам себе удивлялся, и как он не догадался-то. «С лустры любой хоть упадет отлично!» Дело было за малым. Как его туда затянуть? Рыжик, задрав голову, ходил под люстрой в гостиной Марины Сергеевны, пока у него эта самая голова не закружилась. Если ли туда перегнет Нубис, на лобу тетки упадет лустра вместе с Хотим. Это много! Про лустру Марина не говорила. А как сиделать, чтобы лустра там и осталась? А хоть упаль куда надо. Голова кружилась, лапы заплетались, и рыжик улёкся под люстры на спину в виде рыжей и мохнатой морской звезды, широко раскинув лапы и хвост. И тут до него дошло. Я доготавший. Тётьку надо сначала уронить, а потом по ней хотьнуть. Рыжик подскочил и осмотрел нубиса. «Да, этот может уронить кого угодно. А уж по лежащему лбу мечом с этим и котенок справится!» «Как же трудно перенимать гостев!» — решил Рыжик. «Но раз Марина сказала, что надо того, значит, буду делать!» Ли доехала в гости, предвкушая дивное развлечение. Она давненько не была у Марины и собиралась рассказать ей о своих несчастьях, неудачах и невзгодах. Была уверена в том, что теперь-то Марина её поймёт и тоже откроет душу, поведав о своих бедах. А в том, что их у Марины куча, лидани сомневалась. Ещё бы. Живёт какой-то приживалкой, небось специально её и позвали, чтобы площадью пользоваться. А то зачем же? Вот родился ребёнок, и она где-нибудь в самой маленькой комнатушке утится. Детять это, детское нужно. А потом там же кошарня, псарня. Ещё и трёд домойт постоянно. И как они всех не повыкидывали уму непостижимо. Ребёнок и грязь. Это же невозможно просто. А может, он у них какой-то не такой? Или им просто безразлично. Ленка никогда не была приличной хозяйкой, даже за навески не крахмалила. Я-то её лично учила крахмалить. Лида добралась до домородственников в полной уверенности в том, что она сейчас всех наставит на путь истины. Ну и сама на жизнь пожалуется. Неприятным сюрпризом стал знакомый голос, окликнувший её сзади. Тёть Лида. Лидия к дочке Марине относилась сложно. С одной стороны, она постоянно жаловалась ей на Ленку, и Свету, и даже на её мать Марину. А с другой это было небезопасно. Некоторое время Люда поддакивала, и тут надо было вовремя прекратить разговор, пока она не перешла от согласия с позицией тётушки к гневному возмущению тем, что её дочек и её мать кто-то там критикует. Грань была тонкой. И периодически Лида получала от племянницы такую бурю негодования, что зареклась с ней не общаться как можно дольше. Но это как можно дольше благополучно проходило через несколько месяцев, и тётушка снова звонила племяннице на что-нибудь пожаловаться. А что, вы тоже в гости? Да вот, иду. Ну, и как тебе роль бабушки? расмеялась Лида, оглядывая моложавую племянницу. Ей всегда нравились такие шпильки. Она покивала, увидев, что Людю на улыбка слегка поблёкла, и продолжила. Пригласили наконец-то. Полгода скоро ребёночку, а всё никак не удосужились мне показать. А я-то ему как никак? Тут Лида немного призадумалась, а кто на собственное этому ребёнку? Э-э Про бабушка веско поставила диагноз Люда ощущая, что визит начинает ей нравиться. Троюр родная, кажется. Ну и как вам роль троюр родной прабабушки? Правда, изумительно забавно звучит. В лифте они ехали хихикаясь друг на друга. И в квартиру Марины зашли как две кошки, уже почти со всем собравшиеся подраться. но пока изображающей себя очень воспитанных и правильных. Марина с ходу оценила настрой гостей и проводила их в основную гостиную. "И тебе всё ещё разрешают пользоваться этой частью квартиры?" ехидно уточнила Лида. "Конечно. А ты, бедняжка, что, в сортере живёшь?" Марина усмехнулась, и Лида припомнила, что с женой брата вообще-то так небрежно обращаться нельзя. Ну уж и пошутить не даёшь. Неуклюже отступила Лида. Ой, я столько хотела тебе рассказать. Она принялась жаловаться на мужа и особенно на сына. Представляешь? Завёл себе какую-то девку и не хочет мне её показывать. А она? А она! Тут Лида сделала большие глаза и продолжила страшным шёпотом. И ни москвичка вовсе. Лида Так он же в Мурманске живёт. Напомнила ей Марина мимолётно улыбнувшись дочке, решившей пойти к Алёне из стёпки. Зачем же он должен непременно москвичку искать? И к тому же, я как-то абсолютно не уверена, что это обязательная характеристика любимой невесты. Да. А вот когда его уволят, он куда денется? К нам с отцом припрётся. Да не бось ещё и с этой мурмурчанкой. Мурманчанкой, поправил её Марина. Тебе не всё ли равно? Тем более, что сын к тебе возвращаться не собирается. И насколько я знаю, там не то, что увольнять его не хотят, а зубами за него держатся. Вот так всегда. Ты опять. У тебя все хорошие, одна я плохая. Милая. Так ты вокруг всех так заляпываешь Что и на тебя грязь летит. Марина незаметно покосилась на часы, соображая, скоро ли начнут разбиваться события. Ты опять ко мне придираешься. Ты на всё смотришь сквозь розовые очки. На всё. А я вижу реальность. Вот ты. Ты живёшь как прислуга, приживалка. Небось из-за кошками всяками убираешься. Марина грозно сверкнула глазами и рыжик напряжённо выжидающий момент, когда же придёт Люда и можно будет заняться важной задачей, что-то засомневался. А может, я имена перепутал? Может, это это надо хотьнуть? Чего-то она такие притакие глупые слова говорить. Я вот котик, и то такое точечно не скажу. Он покосился на Нубиса, сидящего в засаде и страдающего от безделья. Но тут заговорила Марина. «Дорогая моя, мне по возрасту розовые очки уже не положены. А про реальность я тебе так скажу. Она у всех разная. Говорят, что люди делятся на пчел и мух. Одни ищут цветы, а другие, ну, так скажем, по мед». Первые, даже найдя этот самый помет, смаковать его не будут, потому что в жизни разное бывает, а из этого самого вещества потом удобрение получится. А вот вторые даже на цветущем лугу найдут кучку, влезут туда и будут стонать, что вокруг весь мир г... гуано. Марина Сергеевна сердито смотрела на гостью. И тут в коридоре послышался голос ее дочери. Что это за безобразие? Ребенок не развивается, на горшок до сих пор не просится, не садится. Лиди на лицо расплылось с счастливой улыбкой. Вот оно! Она точно знала, что тут что-то не так.